Глава девятая. Структура и ритм акта. Прогрессия усложнений. Второй элемент пятичастной структуры – прогрессия усложнений, образующая основную часть истории, которая длится от побуждающего происшествия до кризиса, кульминации последнего акта. Предполагается, что на протяжении этого времени жизнь персонажей будет становиться все сложнее. Прогрессия усложнений вызывает нарастание конфликта, когда герои сталкиваются со все более и более могущественными силами антагонизма и формирует последовательность событий, которая переходит точку невозврата. Точка невозврата. Побуждающее происшествие отправляет главного героя на поиск объекта желания, осознанного или безотчетного, чтобы восстановить жизненное равновесие. Сначала он предпринимает наименьшие умеренные действия, чтобы вызвать позитивную реакцию со стороны своего мира. Однако следствием его поступка становится пробуждение сил антагонизма на внутреннем, личностном и социальном, внешнем уровнях конфликта, которые блокируют исполнение желания, открывая брешь между ожиданиями и результатом. Когда открывается брешь, зрители понимают, что это точка невозврата. Минимальные усилия не приносят результатов. Персонаж не может восстановить равновесие, предпринимая незначительные действия. И теперь все действия, подобные тому, которые герой совершил в начале истории, демонстрирующие незначительные усилия и масштаб, должны быть исключены из нее. Осознавая, что подвергается риску, главный герой проявляет немалую силу воли и способности, чтобы преодолеть тубреж и осуществить второе, более сложное действие. Однако оно снова приводит к активизации сил антагонизма, и появляется новая брешь между ожиданиями и результатом. Аудитория осознает, что и это точка невозврата. Умеренные действия тоже не помогут герою добиться успеха. Следовательно, все действия, имеющие такой же масштаб и качество, должны быть удалены. В условиях более высокого риска персонаж должен приспособиться к изменившимся обстоятельствам и предпринять действия, которые требуют еще большей силы воли и личных качеств в надежде на полезную или управляемую реакцию окружающего мира. Однако возникает очередная брешь, так как новое действие приводит в движение еще более могущественные противоборствующие силы. И опять ясно, что пройдены еще одна точка невозврата. Более решительные поступки не помогают герою получить то, что он хочет, поэтому и их не следует принимать во внимание Прогрессии усложнения формируются за счет того, что персонажи мобилизуют свои способности, проявляют все больше силы воли, попадают в условии непрерывно возрастающего риска и постоянно вынуждены преодолевать точки невозврата Итак, история не должна возвращаться к действиям малого масштаба или качества. Необходимо постепенно двигаться вперед к финальному действию, после которого зрителям не придется что-либо домысливать. Сколько раз вы переживали нечто подобное? Хорошее начало фильма вовлекает вас в жизнь персонажей. Вы испытываете большой интерес к происходящему на экране в течение первого получаса вплоть до главного поворотного пункта, но через 30 или 40 минут фильма начинаете отвлекаться. Взгляд уже не прикован к экрану, вы поглядываете на часы, жалеете, что не купили больше попкорна, начинаете обращать внимание на анатомические особенности человека, с которым пришли в кинотеатр. Возможно, фильм снова наберет темп, финал будет хорош, но в середине показа на протяжении 20 или 30 минут интерес пропадает. Если вы присмотритесь к этим дряблым, стянутым ремнями живота множества фильмов, то поймете, что именно здесь провисла интуиция и воображение писателя. Он не смог создать в усложнений, и история повернулась вспять. В середине второго акта герои предпринимают столь же незначительные действия, какие уже совершали в первом акте. Эти действия не полностью идентичны, но похожи по масштабу или типу. наименьшие, привычные и теперь уже ставшие банальными. Инстинкты подсказывают нам, что если они не помогли персонажу получить то, что он хочет в первом акте, то не позволит ему сделать и во втором. Писатель пускает историю по кругу, а мы толчем воду в ступе. Единственный способ поддерживать поступательное движение истории – исследование воображения, воспоминаний и фактов. Как правило, полнометражный фильм с архисюжетом состоит из 40-60 сцен, которые объединяются в 12-18 эпизодов, образующих три или более акта, которые следуют один за другим до конца фильма. Чтобы создать от 40 до 60 сцен и не повториться, надо придумать сотни сцен. Из многочисленных набросков, созданных на основе всей этой массы материала, Вы сможете выбрать несколько настоящих жемчужин, которые превратят эпизоды и акты в запоминающиеся и волнующие точки без возврата. Если вы придумаете 40-60 сцен только для того, чтобы заполнить 120 страниц сценария, то ваша работа почти наверняка будет отличаться отсутствием развития и изобилием повторений. Закон конфликта. Когда главный герой выходит за пределы побуждающего происшествия, он вступает в мир, где правит закон конфликта. Этот закон гласит, в истории движения происходит только через конфликт. Другими словами, конфликт выполняет в истории ту же функцию, что звук в музыке. Оба вида искусства, истории музыка, существуют во времени, поэтому для художника наиболее сложная задача состоит в пробуждении нашего интереса и его удержании. а затем ему надо сделать так, чтобы никто не заметил, как течет время. В музыке такой эффект достигается с помощью звука. Музыкальные инструменты или голоса исполнителей пленяют, заставляя забыть о времени. Предположим, мы слушаем симфонию, и неожиданно оркестр перестает играть. Каким может быть эффект? Прежде всего, мы придем в замешательство и начнем гадать, почему музыканты остановились. Затем очень скоро услышим в своем воображении звук, текущих часов. Начнем очень остро ощущать, как время уходит, что воспринимается очень субъективно, и три минуты молчания оркестра покажутся тридцатью минутами. Музыка и история являются конфликт. Пока он занимает наши мысли и властвует над эмоциями, время летит незаметно. Затем неожиданно фильм заканчивается. Мы в изумлении смотрим на часы. Однако с исчезновением конфликта пропадает и наша Удовольствие от хорошей операторской работы или музыкального сопровождения могут удержать интерес, но в случае слишком долгого ожидания конфликта, мы перестаем смотреться на экран. А затем начинаем отвлекаться и перестаем сочувствовать тому, что происходит в фильме. Закон конфликта не просто эстетический принцип, это душа истории. История служит метафорой жизни, и чтобы она была живой, в ней должен присутствовать конфликт. Жан-Поль Сартер сказал, что суть реальности составляет недостаточность, всеобщая и вечная нехватка чего-либо. Во всем мире нет ничего, что было бы в достатке. Недостаточны еды, любви, справедливости, и всегда не хватает времени. Время, как заметил Хайдеггер, основная категория бытия. Мы живем в его постоянно сжимающейся тени, и если за короткий срок пребывания в этом мире хотим достичь того, что позволит умереть с мыслью, что жили не зря, придется вступить в решительный конфликт с силами недостаточности, которые мешают осуществлению наших желаний. Писатели, не способные постичь законы скоротечной жизни, вводимые в заблуждение обманчивым комфортом современного мира, и считающие, что, зная правила игры, можно сделать жизнь простой и легкой, придают конфликту неправильную форму. Их сценарий терпит неудачу по одной из двух причин. В результате избыточности лишенного смысла и абсурдно-насильственного конфликта или вследствие косности содержательного и правдиво показанного конфликта. В первом случае сценарии напоминают упражнения по использованию спецэффектов, которые написаны теми, кто следует указаниям учебников по созданию конфликта. Но из-за отсутствия интереса или невосприимчивости к настоящим жизненным баталиям придумывают лишь неуклюжие, перегруженные деталями оправдания для показа бесчисленных увечий и жестокости. Сценарии второго типа представляют собой скучные описание, направленное против самого конфликта. Эти писатели разделяют точку зрения пааны о том что жизнь была бы действительно прекрасной, если бы не конфликты. Поэтому вместо конфликтов мы видим сдержанные описания, которые подводят к мысли, что если мы научимся общаться, станем чуть более милосердными и будем уважать окружающую среду, то человечество ждет жизнь в раю. Однако, если история чему-то и учит, так это тому, что, когда закончится кошмар с токсическим загрязнением среды, бездомные обретут кров, а мир начнет использовать энергию солнца, у каждого из нас останется масса проблем. Полиана – героиня одноименного романа американской писательницы Элеонор Портер. В нем рассказаны истории девочки-сироты, которая обладает поразительной способностью при любых обстоятельствах, радоваться жизни и видеть во всем лучшую сторону. Писатели, представляющие эти крайности, не могут понять, что если качество конфликта и меняется при переходе с уровня на уровень, то количество конфликтов в жизни остается неизменным. Всегда чего-то не хватает. При нажатии на воздушный шар его общий объем не меняется, просто на другой стороне появляется вздутие. Когда мы удаляем конфликт на одном уровне жизни, он возникает на другом, усиливаясь в десятки раз. К примеру, если нам удается удовлетворить свои внешнее желание и обрести гармонию с миром, безмятежность незамедлительно превращается в скуку. Сегодня недостаточность Сартра означает отсутствие самого конфликта. Скука — это внутренний конфликт, который мы переживаем, когда утрачиваем желание и ощущаем недостаток недостатка. А еще хуже, если переносим на экран беспроблемное существование персонажа, проводящего дни в обстановке мирного удовольствия, и тогда скука становится невыносимой. Современным представлениям образованных классов индустриального общества больше не приходится вести борьбу за физическое выживание. Эта защищенность от внешнего мира позволяет уделить больше времени размышлениям о мире внутреннем. Имея дом, одежду, еду и медицинское обслуживание, можно перевести дыхание и осознать, насколько мы несовершенны. Нам нужен не только физический комфорт, мы еще хотим, представьте себе, быть счастливыми, и тогда войны начинаются внутри нас. Впрочем, если вы относитесь к тем писателям, которых не интересуют конфликты ума, тела, эмоций или души, то обратите внимание на страны третьего мира и посмотрите, как живет остальное человечество. Большинство влачит жалкое мучительное существование, страдая от болезней и голода, тирании и противоправной жестокости, и не надеясь на то, что когда-нибудь жизнь их детей будет другой. Если глубина и масштабы конфликта во внутренней жизни и окружающем мире не трогают вас, подумайте о смерти. Смерть подобна товарному поезду, который идет навстречу нам из будущего и секунда за секундой сокращает часы между сейчас и потом. Если мы хотим испытать чувство удовлетворения, то должны вступить в бой силами антагонизма до прибытия этого поезда. Художник, стремящийся создавать работы, которые будут востребованы долгие годы, должен понимать, что жизнь – это нехитроумное урегулирование напряженности или столкновений с преступниками, завладевшими ядерным оружием и удерживающими в заложниках целые города ради получения выкупа. Жизнь связана с решением глобальных вопросов поиска и обретения любви и самоуважения, внесение покоя в охваченный хаосом внутренний мир. огромной социальной несправедливости ускользающего времени, суть жизни в конфликте и писателю решать, где и как контролировать эту борьбу. Усложнение и сложность. Для усложнения истории сценарист постепенно доводит конфликт до крайней точки. Задача совсем непростая, но трудность возрастает в геометрической прогрессии, когда мы переходим от простого усложнения в предельной степени сложности. Как мы поняли, конфликт может возникать на одном, двух или всех трех уровнях антагонизма. Простое усложнение истории предполагает, что конфликты не выходят за пределы одного из них. В некоторых жанрах, от фильма ужасов до боевика, приключения и фарса, деятельные герои сталкиваются с конфликтами только на внеличностном уровне. Например, у Джеймса Бонда нет внутренних противоречий, и мы никогда не примем его отношения с женщинами за личностный конфликт, так как для него это всего лишь развлечение. Сложные фильмы имеют две отличительные особенности. Во-первых, огромное число действующих лиц. Если сценарист помещает главного героя в рамки социального конфликта, ему понадобится, как заявляют специалисты по рекламе, тысячи персонажей. Джеймс Бонд сталкивается не только с архизлодеями, но и с их приспешниками, убийцами, роковыми женщинами и целыми армиями. С теми, кто оказывает ему помощь, и обычными людьми, нуждающимися в защите. Огромным множеством характеров, которые становятся причиной возникновения все более сильных конфликтов между Бондом и обществом. Во-вторых, для сложных фильмов необходим разнообразные декорации и различные места съемки. Если развитие истории осуществляется с помощью конфликта, основанного на внешних обстоятельствах, писателю приходится постоянно менять окружающую обстановку. Действие фильма о Джеймсе Бонде может начаться в Венском оперном театре, переместиться в гималаи в пустыню Сахара, продолжиться под толщей полярных льдов и закончиться на Бродвее, позволяя Бонду продемонстрировать все возможные чудеса храбрости. Истории, в которых усложнения присутствуют только на уровне личностных конфликтов, называют мыльными операми. Они представляют собой комбинацию семейной драмы и любовной истории с открытым концом, где каждый персонаж поддерживает личные отношения со всеми другими персонажами, многочисленными членами семьи, друзьями и возлюбленными. И для всех нужны отдельные декорации – гостиные, спальни, кабинеты, ночные клубы, больницы. у героев мыльных опер нет внутренних или внеличностных конфликтов они страдают когда не получают желаемого но из за четкого разграничения на хороших и плохих людей редко переживают действительно глубокие противоречия общество никогда не проникает в их мир оснащенные кондиционерами Если, к примеру, для расследования убийства в истории появится детектив, обычный представитель общества, то можете быть уверены, что в течение недели у него возникнут приятельские отношения с каждым персонажем этой мыльной оперы. История, которая усложняется только на уровне внутреннего конфликта, не просто фильмы, пьесы или романы. Это прозаические произведения в жанре «поток сознания», предполагающим вербализацию мыслей и чувств. они тоже требуют большого количества действующих лиц. И хотя мы наблюдаем за одним человеком, его сознание населено воспоминаниями и грезами обо всех, кого он когда-либо встречал или еще надеется встретить. Более того, концентрация образа в жанре поток сознания, примером которого может служить фильм «Обед на Гишом», настолько высока, что место действия может меняться три или четыре раза на протяжении единственного предложения. Воображение читателя или зрителя проносится лавина мест и лиц, однако работы такого типа затрагивают только один, хотя и глубоко субъективный уровень, и поэтому отличаются умеренной сложностью. Для того, чтобы добиться достаточной сложности, писатель помещает своих персонажей в условия, когда конфликт существует на всех трех уровнях жизни, и зачастую одновременно. Примером может служить одно событие, которое оказалось наиболее примечательным среди других, показанных в фильмах за последние 20 лет. Оно кажется простым только на первый взгляд. Речь идет о сцене приготовления французских тостов в картине «Крамер против Крамера». Эта знаменитая сцена представляет сразу три ценности – уверенность в себе, доверие и уважение ребенка к отцу, а также выживание в быту. В начале сцены все эти ценности обладают позитивным зарядом. В первые минуты фильма Крамер узнает, что жена ушла от него, оставив сына. Охватившим его сомнением и неуверенностью в своих силах противостоит мужское высокомерие, которое подсказывает, что в женских делах не может быть ничего сложного, внутренний конфликт. Однако герой чувствует себя уверенно. Крамер имеет дело и с личностным конфликтом. Его сын близок к истерике, боится, что без мамы умрет от голода. Крамер пытается успокоить ребенка, просит не волноваться, говорит, что мама вернется, а пока можно повеселиться и представить, будто они в туристическом походе. Сын перестает плакать, поверив обещаниям отца. Наконец, Крамер сталкивается с внеличностным конфликтом. Кухня всегда была для него неизведанным миром, но он входит в нее так, словно всю жизнь проработал шеф-поваром. Усадив сына на стул, Крамер спрашивает, что он хочет на завтрак, и слышит в ответ французские тосты. Крамер вздыхает, достает сковороду, наливает на нее какое-то масло, ставит на плиту, зажигает огонь и поворачивает ручку до отказа, а сам принимается искать необходимые продукты. Он знает, что французские тосты готовят с яйцами, поэтому осматривает холодильник, находит несколько штук, но не знает, во что их разбить. Обшарив кухонный шкаф, достает оттуда кофейную кружку с надписью «Тедди». Сын видит это и предупреждает Крамера. Когда это делала мама, она не пользовалась кружкой. Крамер говорит, что у них все получится. Он разбивает яйца. Часть из них действительно попадает в кружку. Остальные превращаются в липкую массу на столе. Ребенок начинает плакать. На сковороде закипает масло, и Крамер паникует. Ему не приходит в голову выключить газ. Вместо этого он пытается бежать наперегонки со временем. Разбивает еще несколько яиц, бросается обратно к холодильнику, хватает пакет молока и пытается налить в кружку, расплескивая через край. Находит нож для масла, чтобы разбить желтки, после чего превращает содержимое кружки в непонятное вязкое месиво. Ребенок понимает, что сегодня утром он не поест и начинает рыдать. Масло на сковороде уже дымится. Отчаявшийся, злой и теряющий контроль над своими страхами, Крамер хватает кусок хлеба для тостов, смотрит на него и понимает, что он слишком большой, сгибает его пополам и силой заталкивает в кружку, откуда достает насквозь промокшую, измазанную желтком бесформенную хлебную массу, бросает на сковороду, обрызгав кипящим маслом себя и ребенка. Сдергивает сковороду с плиты, обжигает руку, хватает ребенка и тащит его к двери со словами «Мы идем в ресторан». Паника одерживает победу над его мужской самоуверенностью, а его восприятие действительности меняется с позитивного на негативное. Он унижен на глазах своего напуганного ребенка, потеряв его доверие и уважение. Позитивное сменяется негативным. Он потерпел поражение от, казалось бы, ожившей кухни, когда яйца, масло, хлеб, молоко и сковорода нанесли ему удар за ударом и заставили выскочить за дверь, превратив позитивный настрой на успех в домашних делах в негативный. Эта сцена, в которой практически отсутствует диалог и показаны простые действия мужчины, пытающегося приготовить завтрак сыну, стала одной из самых запоминающихся в фильме – трехминутная драма человека, которая противостоит сразу нескольким жизненным проблемам. Я советую большинству сценаристов, если, конечно, они не ставят своей целью писать в жанре боевика, мыльной оперы или потока сознания, создавать сложные истории, которые будут достаточно простыми. Достаточно простые не означает упрощенные. Речь идет о превосходно рассказанных историях, сдерживаемых двумя принципами. Надо сокращать число персонажей и реже менять место действия. Вместо того, чтобы метаться во времени, пространстве и между героями, приучите себя использовать небольшой состав действующих лиц и мир в рамках определенных границ. А все свое внимание сконцентрируйте на достижении высокой степени сложности. Структура акта Как симфония разворачивается на протяжении трех, четырех или более частей, так и в истории действия развивается в нескольких актах, которые образуют макроструктуру повествования. Кадры, меняющие модели поведения человека, образуют сцены. В идеальном варианте каждая из сцен становится поворотным пунктом, и рассматриваемые ценности... меняют свой заряд с позитивного на негативный или наоборот, формируя заметные, но незначительные изменения в жизни героев. Серия сцен образует эпизод, завершающийся сценой, которая оказывает умеренное влияние на персонажей и вносит более существенные изменения в лучшую или худшую сторону, чем любая другая сцена. Несколько эпизодов образуют акт, а кульминацией становится сцена, вызывающая значительные изменения в жизни героев, более важное, чем те, что произошли в предшествующих эпизодах. Аристотель в своей поэтике указывал на связь между продолжительностью истории, тем, сколько времени требуется для того, чтобы ее прочитать или представить на сцене, и количеством главных поворотных моментов. Чем длиннее работа, тем больше в ней изменений. Другими словами, Аристотель деликатно призывает, пожалуйста, не заставляйте нас скучать, не вынуждайте сидеть часами на этих твердых каменных скамьях, слушая хоралы и причитания, в то время как ничего не происходит. Если исследовать принципу Аристотеля, история может состоять из одного акта, серии сцен, образующих несколько эпизодов, которые приводят к одному важному изменению, завершающему историю. Но если так, то история должна быть лаконичной. Небольшой прозаический рассказ, одноактная пьеса, а также студенческий или экспериментальный фильм продолжительностью от 5 до 20 минут. Историю можно рассказать в двух актах. Два важных изменения, и все закончено. Но опять-таки следует сделать ее достаточно короткой. Комедия положений, новелла или пьеса, например, черная комедия Энтони Шефера или Мисс Жюли, Августа Стриндберга. Однако, когда история достигает определенного масштаба, полнометражный фильм, часовой телевизионный эпизод, полноценная пьеса, роман, потребуется не менее трех актов. И не из-за искусственно созданных договоренностей, а для достижения серьезных целей. Мы, зрители, можем подойти к автору истории и сказать, мне нравится получать поэтические впечатления во всей полноте, но я обладаю здравым умом, Ведь если у меня есть всего несколько минут на то, чтобы прочитать или посмотреть вашу работу, несправедливо требовать, чтобы вы показали конфликт во всей полноте. Хотелось бы получить мгновенное удовольствие и не более того. А вот когда я отдаю вашей работе не один час моей жизни, то ожидаю, что вы, как писатель, способны охватить все грани человеческого опыта. Для удовлетворения потребности аудитории и создания историй, затрагивающих как внутренние, так и внешние аспекты жизни, двух серьезных изменений никогда недостаточно. Вне зависимости от сеттинга или масштаба повествования, от того, является ли оно межнациональным и эпическим, или сокровенным и личным, три важных изменения, необходимый минимум для того, чтобы создать законченное, так сказать, полнометражное произведение повествовательного искусства. Давайте рассмотрим следующие циклы. Все было хорошо, потом стало плохо, конец истории. Или дела шли хорошо, затем из рук вон плохо, конец истории. Или было плохо, потом совсем хорошо, конец истории. Или было хорошо, затем очень хорошо, конец истории. Мы чувствуем, что во всех четырех случаях чего-то не хватает. Второе событие, позитивный ли его заряд или негативный, не является концом или пределом. Даже если второе событие убивает всех действующих лиц, все было хорошо или плохо, затем все умерли, конец истории. Этого недостаточно. Хорошо, они все мертвы, и что, интересуемся мы? Отсутствует третий поворот, и мы знаем, что не достигнем предела, пока не произойдет хотя бы еще одно изменение. Именно поэтому трехактная структура была основой искусства создания истории за много столетий до того, как это заметил Аристотель. Однако основа не строгая формула, а потому мы начнем с нее и дадим описание некоторым из ее бесчисленных вариантов. Пропорции, которые я буду использовать, отражают ритм полнометражного художественного фильма, но их можно применять и к пьесе, и к роману. Еще раз напоминаю, что это приблизительные модели, а не формулы. На первый акт или вступительную часть обычно приходится 25% рассказа. а его кульминация считается между 20 и 30-й минутами 120-минутного фильма. Последний акт короче остальных. В идеальном случае он призван вызвать у зрителей нетерпеливое ожидание и быстро довести действие до кульминации. Если сценарист пытается растянуть последний акт, то почти неминуемо получит замедление темпа в его середине. Поэтому последние акты обычно длятся 20 минут или даже меньше. Возьмем, к примеру, двухчасовой фильм, в котором побуждающее происшествие основного сюжета происходят первые минуты, кульминация первого акта на тридцатой минуте, имеется имеются минутный третий акт и двухминутная развязка перед затемнением. Этот ритм предполагает, что длительность второго акта составляет 70 минут. Если происходит замедление темпа истории, которое во всем остальном отличается высоким качеством, то это связано с тем, что автору не удается преодолеть топкие места длинного второго акта. Здесь есть два решения – добавить подсюжеты или увеличить количество актов. У подсюжетов своя структура акта, которая обычно имеет сжатую форму. В трехактную структуру основного сюжета можно включить три подсюжета. Одноактный подсюжет А, где побуждающее происшествие происходит на 25-й минуте фильма, а кульминация и концовка на 60-й. Двухактный подсюжет «Б» с побуждающим происшествием на 15 минуте, кульминацией первого акта на 45-й и концовкой второго акта на 75-й. Трехактный сюжет «С», побуждающее происшествие которого помещено в рамки побуждающего происшествия основного сюжета. К примеру, влюбленные встречаются и начинается развитие подсюжета в сцене основного сюжета. когда полицейские обнаруживают место преступления. Кульминация его первого акта происходит на 50-й минуте, кульминация второго акта на 90-й, а кульминация третьего акта в рамках последней кульминации основного сюжета. Влюбленный решает пожениться в той же самой сцене, где задерживается преступник. Хотя в основном сюжете и трех подсюжетах может быть до четырех разных главных героев, зрители сопереживают им всем. а каждый подсюжет поднимает свой главный драматический вопрос. Поэтому все четыре истории способны привлечь внимание аудитории, удерживать его и усиливать. Кроме того, три подсюжета предполагают пять важных изменений, происходящих между кульминациями первого и второго акта основного сюжета. Этого более чем достаточно, чтобы поддерживать общее развитие действия фильма, повышать вовлеченность аудитории и, образно говоря, подтянуть обвислый живот второго акта основного сюжета. С другой стороны, не в каждом фильме есть необходимость или возможность использовать подсюжет, как это было, к примеру, в фильме «Беглец». Как же тогда решить проблему длинного второго акта? За счет увеличения числа актов. Трехактная структура — это обязательный минимум. Если писатель строит прогрессии таким образом, что важное изменение происходит в средней точке, то он делит историю на четыре части, а акт длится не более 30-40 минут. Прекрасный пример — срыв Дэвида после исполнения третьего фортепьяного концерта Рахманинова в фильме «Блеск». В Голливуде этот метод называют «кульминацией в середине акта». Этот термин, хотя и напоминает название сексуального расстройства, означает важное изменение в середине второго акта, что позволяет расширить структуру с трех до четырех актов и ускорить темп в средней части истории. Фильм может иметь шекспировский ритм из пяти актов, например, фильм «Четыре свадьбы и одни похороны», или больше, фильм «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега» состоит из семи актов, а фильм «Повар, вор, его жена и ее любовник» из восьми. В этих фильмах важные изменения происходят каждые 15-20 минут, что, несомненно, решает проблему длинного второго акта. Однако многоактная от пяти до восьми структура является исключением, так как решение одной проблемы всегда приводит к возникновению других. Обычно для истории из трех актов необходимо четыре запоминающиеся сцены, открывающие рассказ, побуждающие происшествие, а также кульминация первого, второго и третьего актов. В побуждающем происшествии фильма «Крамер против Крамера» миссис Крамер оставляет мужа и сына. Кульминация первого акта – она возвращается, требуя опеки над ребенком. Кульминация второго акта – суд присуждает матери опеку над сыном. кульминация третьего акта как и ее муж миссис крамер понимает что им обоим следует преодолеть свой эгоизм и действовать в интересах ребенка которого они оба любят она возвращает мальчика крамеру четыре сильных поворотных момента соединены прекрасными сценами и эпизодами когда сценарист увеличивает количество актов ему приходится изобретать 5 а возможно 6 семь восемь девять или больше блистательных сцен Это оказывается невыполнимой творческой задачей, и он прибегает к штампам, которыми заполнены многие фильмы в жанре боевика. Итак, увеличение числа актов снижает воздействие кульминации и приводит к многочисленным повторениям. Даже если писателю кажется, что он способен показывать значительные изменения каждые 15 минут, превращая кульминации актов в сцены, где решается вопрос жизни и смерти, И так семь или восемь раз подряд становится скучно. Зеваясь, зрители начинают ворчать. Этот поворот не так уж важен. Так уж складывается его день. Каждые пятнадцать минут кто-то пытается убить этого парня. Важность происходящего следует сопоставлять с умеренным и несерьезным действием. Если каждая сцена кричит о чем-то, мы можем оглохнуть. Когда писатель старается превратить слишком большое количество сцен в сильные кульминационные моменты, то значительное становится мелкой и скучной помехой. Именно поэтому трехактный основной сюжет с подсюжетами стал своего рода стандартом. Он соответствует творческим возможностям большинства писателей, обеспечивает сложность и позволяет избежать повторений. Структурные варианты Прежде всего, истории различаются по количеству содержащихся в них важных изменений. Это могут быть одна или двухактные мини-сюжеты. Фильм «Покидая Лас-Вегас» — большинство архисюжетов сюжетов с тремя или четырьмя актами и подсюжетами, как фильм «Вердикт». Семи- или восьмиактные боевики — фильм «Скорость». Отличающиеся неразберихой примеры антисюжетов — фильм «Скромное обаяние буржуазии». И произведение с множественными сюжетами, которое может включать в себя 10 или более важных поворотных пунктов в рамках различных сюжетных линий, но основного сюжета нет. Фильм «Клуб радости и удачи». Кроме того, существуют разные конфигурации истории в зависимости от местоположения побуждающего происшествия. Традиционно побуждающее происшествие располагается в самом начале, а через 20 или 30 минут прогрессии подводит нас к важному изменению в кульминации первого акта. Такая модель требует включения двух важных сцен в первую четверть фильма. Тем не менее, побуждающее происшествие может быть введено в рассказ на 20-30 минуте или даже позже. Например, в фильме роки побуждающее происшествие основного сюжета появляется очень поздно. и превращаясь в кульминацию первого акта, служит достижению сразу двух целей. Однако такой прием не может быть использован только ради удобства писателя. Единственная причина отсрочки введения основного сюжета – необходимость поближе познакомить зрителей с главным героем, чтобы они могли должным образом отреагировать на побуждающее происшествие. В таком случае рассказ должен начинаться с вводного подсюжета. В роке таким подсюжетом является любовная история Адрианы и роки В картине Касабланка используются пять подсюжетов, где в качестве самостоятельных главных героев выступают Ласло, Угарта, Ивонна и жена Болгарина. А беженцы оказываются в роли множественного главного героя. История должна удерживать внимание зрителей, пока они ждут появления основного сюжета. Однако предположим, что нужный момент наступает где-то между первой и тринадцатой минутой фильма. Понадобится ли тогда вводный подсюжет, открывающий фильм? Может быть, да, а может быть и нет. Побуждающее происшествие фильма «Волшебник страны Оз» происходит на пятнадцатой минуте фильма, когда ураган уносит домик Дороти, актриса Джуди Гарланд, в страну гномов. Здесь нет вводного подсюжета, но нас увлекает драматическая экспозиция, в которой девочка мечтает о том, чтобы отправиться куда-нибудь в радуге. В фильме «Ребро Адама» побуждающее происшествие случается на 15-й минуте, когда окружной прокурор Адам Боннер, актер Спенсер Трейси и его жена адвокат Аманда, актриса Кэтрин Хепберн, оказываются противниками в судебном процессе. В этом случае фильм начинается с вводного подсюжета, когда подсудимая, актриса Джуди холлидей узнает об измене мужа и стреляет в него. Подсюжет увлекает нас и удерживает внимание вплоть до побуждающего происшествия основного сюжета. Если сценарист показывает побуждающее происшествие на 15-й минуте фильма, должно ли произойти значительное изменение на 30-й минуте? Может быть, да. А может быть, и нет. В фильме «Волшебник страны Оз» Дороти становится обладательницей красных туфелек, который хочет заполучить злая ведьма, и отправляется в свой квест по дороге из желтого кирпича через 15 минут после побуждающего происшествия. В фильме «Ребро Адама» следующее значительное изменение основного сюжета происходит через 40 минут после побуждающего происшествия, когда Аманда одерживает победу в суде по главному пункту обвинения. Однако подсюжет, связанный с ее отношениями с мужем, усиливает напряжение фильма, так как композитор, играет Дэвид Уэйн, открыто флиртует с Амандой, вызывая у Адама огромное раздражение. Ритм смены актов определяет местоположение побуждающего происшествия основного сюжета. Следовательно, структура акта может быть самой разнообразной. Количество важных изменений и местных размещения, как в основном сюжете, так и в подсюжетах, Определяется в процессе творческой работы с материалом и зависит от особенностей главных героев, их числа, источников противоречий, жанра и, наконец, от личности и мировоззрения самого автора Ложный конец Иногда, главным образом в жанрах боевика, сценарист создает в кульминации предпоследнего акта или в рамках развития последнего акта ложный конец Сцену, которая выглядит настолько завершенной, что возникает впечатление, будто история закончилась. В фильме «Инопланетянин» герой умирает. Конец фильма, думаем мы. В фильме «Чужой» Рипли взрывает свой межпланетный корабль и, как нам кажется, спасается. В фильме «Чужие» она взрывает целую планету, и мы надеемся, что она спасена. В фильме «Бразилия» Джонатан, актер Сэм Лоури, спасает Ким, актриса Джилл Лейтон, от тиранического режима. Влюбленные обнимаются. Счастливый конец, но так ли это? В фильме «Терминатор» придуман двойной ложный конец. Рис Майкл Бьен и Сара Линда Гамильтон взрывают «Терминатора» Арнольд Шварценеггер с помощью бензовоза, и он сгорает. Герои торжествуют. Но затем из огня появляется металлическая основа этого человека-робота. Рис жертвует жизнью, чтобы заложить в него взрывное устройство, которое разрывает терминатора на две половины. Однако затем верхняя часть туловища этого чудовища оживает и, цепляясь когтями, ползет к раненой героине, пока ей, наконец, не удается уничтожить его окончательно. Ложный конец может появиться даже в некоммерческих фильмах. Незадолго до кульминации картины «Иисус из Монреаля» актер Даниэль в исполнении Латера Блатье, играющий Иисуса в поставленной им мистерии, оказывается раздавленным упавшим крестом. Другие актеры везут его уже в бессознательном состоянии в больницу, но он приходит в себя, и мы радуемся его воскрешению. Хичкок любил использовать такой прием и для создания сильного психологического эффекта использовал его вопреки традиции задолго до завершения картины. В фильме «Головокружение. псевдосамоубийство Мадлен» играет Ким Новак, образует кульминацию в середине второго акта, после чего героиня появляется как Джуди. Сцена убийства Мэрион, играет Джанет Лэй, обозначает кульминацию первого акта фильма «Психо». И неожиданно меняет его жанр, превращая рассказ о краже в психологический триллер и заменяя главную героиню Мэрион на множественного главного героя в лице сестры умершей женщины, ее возлюбленного и частного детектива. Однако в большинстве фильмов ложный конец неуместен, вместо этого кульминация предпоследнего акта должна подчеркивать главный драматический вопрос – что же произойдет теперь? Ритм акта Повторение враг ритма. Динамика истории зависит от изменения зарядов, присутствующих в ней ценностей. Например, наиболее сильными сценами в истории является кульминация двух последних актов. На экране их часто отделяет всего 10 или 15 минут. Следовательно, они не могут обладать одинаковым зарядом. Если главному герою удается обрести объект своего желания, что придает кульминации последнего акта позитивный заряд, то кульминация предпоследнего акта должна носить негативный характер. Вы не можете предварять счастливый конец другим счастливым концом, мол, все было прекрасно, а затем стало еще лучше. И наоборот, если главный герой не может добиться исполнения своего желания, то кульминация предпоследнего акта не может быть негативной. Не следует ставить перед плохим концом другой плохой конец. Все было ужасно и стало еще хуже. Когда эмоциональные впечатления повторяются, воздействие второго события снижается наполовину. А если кульминация истории теряет половину своей силы, ровно настолько же ослабевает вся история. С другой стороны, в случае ироничной кульминации концовка будет одновременно позитивной и негативной. Каким же тогда должен быть эмоциональный заряд предпоследнего акта? Ответ надо искать с помощью внимательного изучения кульминации всей истории, так как нельзя допустить баланса между негативными и позитивными ценностями в иронии. Если такое равновесие возникает, они нейтрализуют друг друга, и конец истории становится совершенно бесцветным. Так, от Элла в конечном счете достигает желанной цели. У него есть жена, которая любит его и никогда не изменит ему с другим мужчиной. Позитивная ценность. Однако он понимает это слишком поздно, так как только что убил ее. Абсолютно негативная ирония. Миссис Софил отправляется в тюрьму, где будет оставаться до конца своей жизни. Негативный момент. Но идет туда с высоко поднятой головой, потому что осуществила свое желание и пережила необыкновенное романтическое чувство, абсолютная позитивная ирония. Писатель старается прочувствовать и тщательно продумать все оттенки иронии, чтобы убедиться в том, что она склоняется в ту или иную сторону, а затем сочиняет предпоследнюю кульминацию, которая имеет заряд, противоположный общему эмоциональному заряду. Если двигаться от предпоследней кульминации к начальной сцене, то кульминации предыдущих актов будут отличаться еще больше, а кульминации подсюжетов и эпизодов станут элементами эмоциональной игры, создавая тем самым уникальный ритм смены позитивного и негативного. Поэтому, хотя нам и известно, что окончательные и предпоследние кульминации должны быть противопоставлены, Не существует способа, позволяющего предвидеть заряд кульминаций других актов. У каждого фильма собственный ритм и возможны самые разные варианты. Подсюжеты и множественные сюжеты. Подсюжет уделяется меньше внимания и экранного времени, чем основному сюжету, но нередко именно оригинальный подсюжет позволяет сделать сценарий достойным экранизации. Так, фильм-свидетель, без включенного в него подсюжета в виде любовной истории между полицейским из большого города и вдовой из общины Амишей, был бы не более чем интересным триллером. С другой стороны, основной сюжет никогда не разрабатывается в фильмах с множественными сюжетами. В них сплетаются воедино несколько историй, соответствующих по своему масштабу подсюжету. Между основным сюжетом и подсюжетами или между разными сюжетными линиями произведения возможны четыре вида взаимосвязей. Подсюжет может быть использован в качестве противовеса управляющей идеи основного сюжета, что позволяет обогатить фильм иронии. Предположим, вы написали любовную историю со счастливым концом, управляющей идеей которой может быть выражена следующей фразой. Любовь торжествует, потому что влюбленные жертвуют своими потребностями ради друг друга. Вы верите в своих персонажей, их страсть и самопожертвование, но чувствуете, что история становится слишком сентиментальной и благополучной. В этом случае уравновесить рассказ поможет придуманный вами подсюжет. Любовь двух других персонажей заканчивается трагически, потому что они предают друг друга из-за собственной эмоциональной скупости. Этот подсюжет с печальным концом вступает в противоречие с счастливо заканчивающимся основным сюжетом, делая общий смысл фильма более сложным и добавляя в него иронию. У любви есть два выхода. Мы обретаем ее, когда предоставляем ей свободу, а чувство собственности приносит разрушение. Подсюжет поможет усилить управляющую идею основного сюжета и обогатить фильм тематическими вариациями. Если в подсюжете выражается такая же управляющая идея, как и в основном сюжете, но иным, даже необычным способом, то он образует вариацию, которая усиливает и подкрепляет главную тему. Так, все многочисленные любовные истории в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» заканчиваются счастливо, но одни сентиментально, другие смешно, а некоторые возвышенно. Принцип тематического противоречия и вариативности лежит в основе создания фильмов с множественными сюжетами. В таких фильмах нет стержня в виде основного сюжета, придающего рассказу структурную целостность. Вместо этого есть ряд сюжетных линий, которые пересекаются, как в фильме «Короткие истории», или соединяются с помощью мотива, например, в виде 20-долларовой банкноты, переходящей из истории в историю в картине «20 баксов». Или несколько бассейнов, связывающих истории в фильме «Пловец». Это набор таких ребер, а не отдельная сюжетная линия, которая достаточно сильна для того, чтобы длиться от первой до последней сцены. Что же обеспечивает единство фильма? Эту функцию выполняет общая идея. В фильме «Родители» представлены вариации на тему того, что в игре под названием «Родительские обязанности» победить невозможно. Стив Мартин играет самого заботливого на свете отца, но его ребенок, тем не менее, оказывается на приеме у терапевта. Джейсон Робертс выступает в роли исключительно равнодушного отца, чей ребенок возвращается к нему на склоне лет, потому что нуждается в нем, а затем предает его. Дайан Вест изображает мать, которая пытается принимать все жизненно важные решения за свое чадо, хотя ему лучше нее известно, что следует делать. Родители могут лишь любить своих детей, поддерживать их и помогать им, когда они оступятся или упадут. Но о том, чтобы выиграть в этой игре, не может быть и речи. Фильм «Забегаловка» напоминает о неумении мужчин общаться с женщинами. Фенвик, актер Кевин Бейкон, не может заставить себя поговорить с ними. Буги, актер Микки Рург, разговаривает безостановочно, но только ради того, чтобы заманить кого-то к себе в постель. Эдди, а актер Стив Гутенберг, не женится на своей невесте до тех пор, пока она не справится с тестом на знание всех тонкостей футбола. Когда у Билли, актер Тимоти Дейли, возникают эмоциональные проблемы с любимой, он отбрасывает осторожность и решает честно все обсудить. Обретя способность общаться с женщиной, он покидает своих друзей. Развязка, которая противоречит всем остальным, добавляя фильму оттенок иронии. Множественные сюжеты образуют рамку для создания определенного образа, однако при отсутствии сюжета этот образ статичен, а в нашем варианте небольшие истории объединяются вокруг одной идеи, наполняя, образно говоря, групповые фотографии энергией. В фильме «Делай как надо» показана универсальность расизма в большом городе. В фильме «Короткие истории» мы видим бездушность представителей американского среднего класса. А картина «Есть пить мужчина-женщина» — это триптих об отношениях между отцом и дочерью. Использование множественных сюжетов позволяет писателю взять самое лучшее из того, что предлагает кинематограф. Портретное изображение, отражающее сущность культуры или сообщества, и большую повествовательную энергию, позволяющую вызвать и удержать интерес аудитории. Когда побуждающее происшествие основного сюжета необходимо показать несколько позже, в начало повествования можно ввести под сюжет. Вводимый с задержкой основной сюжет, фильмы «Роки», «Китайский квартал», «Касабланка», оставляет в начале истории пробел длительностью в 30 минут. Его необходимо заполнить подсюжетами, пробуждающими интерес зрителей и знакомящими их с главным героем и его миром, чтобы вызвать у них полноценную реакцию на побуждающее происшествие. Вводный подсюжет представляет экспозицию основного сюжета, способствуя ее легкому опосредованному восприятию. Подсюжет может быть полезен для усложнения основного сюжета. Этот четвертый вид связи имеет наибольшее значение. Подсюжет используется в качестве дополнительного источника антагонизма так внутри криминальных историй как правило обнаруживается любовная история в фильме море любви фрэнк келлер актер альпачина влюбляется в хелен актриса элен баркин выслеживая ее бывшего мужа страдающего психической болезнью он рискует жизнью ради любимой женщины В фильме «Черная вдова» федеральный агент, актриса Дебора Уингер, страстно увлекается самой убийцей, актриса Тереза Рассел. В судебной драме «Вердикт» Фрэнк Пол Ньюман полюбил Лауру Шарлотта Рэмплинг, тайного агента, конкурирующей юридической фирмы Эти сюжеты делают характеры более объемными и привносят комический или романтический элемент, ослабляющий напряжение или жестокость основного сюжета. Но их главная задача еще больше усложнить жизнь героя. Писатель должен тщательно контролировать распределение внимания между основным сюжетом и подсюжетом, иначе он рискует сместить акцент с основной историей. Поэтому наиболее опасен вводный подсюжет, так как он может дезориентировать зрителей относительно жанра фильма. Например, начальная любовная история в фильме «Рокки» тщательно продумана, и мы знаем, что нас ждет жанр спортивной драмы. Кроме того, если главные герои основного сюжета и подсюжета разные люди, необходимо позаботиться о том, чтобы не вызвать слишком сильное сочувствие к ведущему персонажу подсюжета. Например, фильм «Касабланка» имеет подсюжет в жанре политической драмы, где рассказывается о судьбе Виктора Ласла, Пол Хенрейт, и подсюжет в жанре триллера, в центре которого судьба угарта Питер Лор. Но им обоим придается меньшее значение, и в центре внимания остается основной сюжет, представленный любовной историей Ильзы, Ингрид Бергман и Рика, Хамфи Богарт. Для того, чтобы ослабить внимание к подсюжету, некоторые из его элементов, побуждающие происшествие кульминации актов, кризис, кульминация или развязка, могут быть оставлены за кадром. С другой стороны, если по мере разработки сценария подсюжет начинает выдвигаться на первый план и вызывать все больше сопереживания, следует пересмотреть общую структуру и превратить его в основной сюжет. Если подсюжет не противоречит тематически управляющей идее основного сюжета или не поддерживает его, не является введением к побуждающему происшествию основного сюжета или не усложняет его действия а развивается параллельно, то он может разделить историю на части и разрушить производимый ею эффект. Аудитории известен принцип эстетического единства. Она знает, что каждый элемент истории связан со всеми другими элементами. Эта связь, тематическая или структурная, обеспечивает единство фильма. Если аудитория не может ее обнаружить, то теряет интерес к истории и сознательно пытается восстановить нарушенное единство. Когда это не удается, возникает чувство замешательства. В экранизации известного психологического триллера «Первый смертный грех» в рамках основного сюжета лейтенант полиции Фрэнк Синатра разыскивает серийного убийцу. В подсюжете его жена Фэй Данауэй лежит в реанимации, и ей осталось жить всего несколько недель. Детектив охотится за убийцей. Затем читает жене, сидя у ее постели, еще немного охотится за убийцей и снова навещает жену. Вскоре подобная периодичная структура истории пробуждает в зрителях жгучее любопытство, когда же в больницу придет убийца, но он так и не появляется. Вместо этого жена умирает, герой ловит преступника, сюжеты под сюжет так и не пересекается, а аудитория остается в замешательстве. В романе Лоуренса Сандерса подобная структура позволяет достичь сильного эффекта, потому что в печатном варианте основной сюжет и подсюжет усложняет друг друга в сознании главного героя. Яростная одержимость полицейского поиском психически больного убийцы вступает в конфликт с отчаянным желанием обеспечить жене необходимый комфорт. А страх потерять любимую женщину и боль при виде ее мучений – сталкиваются с необходимостью четко и рационально мыслить для того, чтобы поймать безжалостного, но очень хитрого маньяка. Романист может проникнуть в сознание героя и показать его внутренний конфликт с помощью описания, составленного от первого или третьего лица. Сценарист такой возможности лишён Написание сценария — это искусство превращения, придуманного в нечто материальное. Мы создаем визуальное воплощение внутреннего конфликта, не диалоги или сопроводительный текст, описывающий идеи и эмоции, а образы решений и действий персонажа, которые опосредованно и без слов выражают мысли и чувства. Поэтому для показа на экране внутренняя жизнь, описанная в романе, должна быть переосмыслена Во время адаптации романа Мануэля Пуига «Поцелуй женщины-паука» сценарист Леонард шредер столкнулся с похожей структурной проблемой. Основной сюжет и подсюжет усложняли друг друга только в сознании главного героя. В фильме подсюжет образуют фантазии Луиса, Уильям Хёрд на тему «Женщины-паука» Соня Брага, персонажа из старых фильмов, которого он едва помнит, сильно приукрашивает, но боготворит. шредер визуализирует мечты и желания Луиса, превратив его фантазии в фильм внутри фильма. Однако названные сюжеты не могут взаимодействовать, потому что существуют на двух разных уровнях реальности. Они соединяются благодаря тому, что история подсюжета зеркально отражает основной сюжет. Таким образом, у Луиса появляется возможность притворить свои фантазии в жизнь. Два сюжета сталкиваются в душе главного героя, и зрители представляют себе эту эмоциональную борьбу. Совершит ли Луис в жизни то, что делала в его фантазиях «Женщина-паук»? Предаст ли он человека, которого любит? Кроме того, две сюжетные линии вносят иронический оттенок в управляющую идею любви через самопожертвование и тематически объединяют фильм. В структуре фильма «Поцелуй женщины-паука» есть еще одна яркая особенность, отличающая его от других кинокартин. В принципе, побуждающее происшествие основного сюжета должно быть показано зрителям, но в этом фильме оно не раскрывается до кульминации в середине акта. В предыстории Луис, гомосексуалист, отбывающий наказание в тюрьме, приглашается в кабинет начальника тюрьмы и ему предлагают сделку. В камеру Луиса... фасаде журналиста левого толка Валентина, актер Рауль Хулиа, и если он будет следить за ним и сможет получить ценную информацию, то его отпустят на свободу. Проходит целый час, прежде чем Луис приходит к начальнику тюрьмы, чтобы попросить лекарства и ромашковый чай для больного Валентина. И зрители, которые не знают о сделке, понимают, что является основным сюжетом. Для многих начало фильма оказалось таким скучным, что они готовы были уйти из кинозала. Так почему же нельзя было показать традиционное побуждающее происшествие, как это было в романе, чтобы сразу завладеть вниманием аудитории? Дело в том, что если бы шредер поместил сцену, в которой Луис соглашается шпионить за борцом за свободу в начало фильма, зрители мгновенно возненавидели бы главного героя. Выбирая между быстрым началом и сопереживанием главному герою, сценарист внес изменения в структуру романа. Если писатель использовал внутренние повествования, чтобы пробудить сочувствие к герою, то сценарист понимал, прежде чем рассказывать о соглашении Луиса с тюремщиками, он должен убедить аудиторию в его симпатиях к Валентину, и этот выбор оказался правильным. Без сопереживания зрителей... Фильм стал бы не более чем экзотическим примером операторской работы. Сталкиваясь с необходимостью выбора, например, между темпом фильма и сопереживанием зрителей, мудрый сценарист меняет структуру истории, чтобы сохранить наиболее существенное. Вы имеете право нарушать или изменять правила, но только по одной причине – поместить самое важное на полагающееся ему место.